Глава шестая. Алтай говорит по телефону, опёршись на капот машины. Солнце поднялось высоко, слепит глаза, и он прикладывает ладонь ко лбу. А еще он хмурится, из-за чего уже не выглядит дружелюбно. Высокий, чужой. Кажется, он занимает собой всю улицу, значительно снижая градус ее живописности. Соседи остановили поливку, попрятались, то и дело подсматривают из окон. Зачем Алтаю такая соплюха, как я? Не понимаю. А когда я не понимаю чего-то, мне страшно. Уверенность в его адекватности трещит по швам. С чего я вообще взяла, что Алтай джентльмен? Из-за одного эпизода в прошлом? Прошло шесть лет. Всё тысячу раз могло измениться. Да и к тому же в то время он работал на моего отца и, вероятно, хотел быть полезным. Судорожно пытаюсь придумать план «Б», Но, учитывая, что я в розыске, не слишком-то получается. Отварив калитку, сжимаю ручку чемодана и мешкаю. Алтай переводит на меня глаза и совершенно равнодушно кивает, чтобы садилась в машину. Боже, он и правда не пошутил. Позади слышен голос папы. Он что-то быстро объясняет разозлившемуся дяде Вардану. В этом доме все постоянно ссорятся. На мгновение мне хочется покинуть его как можно скорее. Параллельно с этим захлестывает дежавю. Однажды я уже выходила из этих ворот с чемоданом. «Рада, я буду на телефоне круглосуточно. Звони мне в любой момент. Не совершай глупостей, не провоцируй. Веди себя тихо и незаметно. Но если с тобой хоть что-то случится, если вдруг ситуация выйдет из-под контроля, тараторит отец». В прошлый раз он сам погрузил чемодан в багажник. Бабушка тянула меня к машине, Я рыдала захлеб, сопротивлялась сервалась рвалась обратно. Была уверена, что папа решил попугать. Уезжать тогда не хотелось очень сильно. Слезы не помогают, больше я их не лью попусту. Гордо распрямляю плечи и подхожу к «Мерседесу». Алтай сгибает левую бровь, окидывает меня пристальным взглядом, от которого возникает желание облачиться во все балахоны на свете. Он прерывает телефонный разговор и, оценив размер чемодана, Хрипло смеется. Ты решила перебраться ко мне насовсем. Вообще-то, я планировал короткую акцию. Щеки загораются. Я резко опускаю глаза в пол. Подходящего ответа не находится. Боже, папа, скажи ему заткнуться. Видишь, у самой не получается. Силы уходят на то, чтобы не оглядываться, иначе точно разревусь. Папа молчит, поэтому я нервно присаживаюсь на заднее сиденье и хлопаю дверью. Мужчины разговаривают, о чем не слышно. Но точно знаю, это длится пару нескончаемых минут. Потому что я сжимаю в руке мобильник и слежу за временем. Приятно думать, что папа уговаривает Алтая не забирать меня. Воображаю, что еще немного, и отец распахнет дверь, рявкнет, что я остаюсь дома, что только через его труп. Вскоре Алтай занимает водительское кресло и оборачивается. «Я что, похож на таксиста?» Давай-ка вперед. 0% церемонности, процентов насмешки. А можно мне ехать здесь? Неловко обнимаю колени и улыбаюсь. Пожалуйста. Он слегка прищуривается, выражая неудовольствие. Нельзя живее. Я так сильно хмурюсь, что брови болят. За что? В нашу прошлую встречу он подбирал слова и вел себя обходительно. Нос щиплет от разрастающейся в груди обиды. Алтай изменился. Факт. Теперь он просто бандит. Я быстро пересаживаюсь вперед и с громким щелчком пристегиваюсь. «Малыш, будь другом, улыбнись и помаши папочке». Расплывается он в улыбке. Правда, довольно зловещий. «Не трясись. Мы всего лишь позлим твоего родителя. В моих глазах он заслужил, а в твоих...» Сердце колотится так, что заглушает мысли. Я задыхаюсь. Слова Алтая будет внутри что-то нехорошее. Запираю детскую обиду в клетке и держу ее под замком. Но она обезумевшим тигром рвется наружу. Я пытаюсь улыбнуться честно, послушно машу. Суставы словно деревянные. Папа ругается себе под нос. Алтай берет мою руку и целует тыльную сторону ладони. Тянется ближе. Я ощущаю аромат элитной туалетной воды и бандитской кожи, из-за чего по телу бегут мурашки. Он касается носом щеки, швыряет в пот. А потом Алтай убирает прядь моих волос за ухо и целует меня в уголок рта. Дядя Вардан срывается с места и кидается к машине. Мерс строгается. Я каменею в полном ужасе. Алтай весело смеется. Смотрю перед собой, осознавая, что это конец. Из всех сценариев развития событий мне достался самый ужасающий. Впрочем, кто бы сомневался. Ладони щека вместе странных поцелуев горят. Алтай стреляет в мою сторону глазами, будто хочет что-то сказать, но затем меняет решение. Мы покидаем улицу, на которой живет папа, сворачиваем на центральную, Сквозь пелену я рассматриваю вывески магазинов, аккуратные клумбы, прохожих. Машина едет ровно, Алтай не превышает скорость. Некоторое время едем в тишине, потом он негромко включает радио. Многоквартирные дома постепенно уступают место частному сектору. Спустя несколько минут и тот редеет. Когда мы выезжаем на трассу, я уже держу себя в руках и помню о гордости. Что ж, снова одна, как и все последние годы. Ничего нового. Я хотела стать юристом и сражаться со злом. С нелегальным бизнесом, подставами, отмыванием бабок, со всем тем, что олицетворяет сидящий рядом человек. И у него не получится запугать меня или сломить. Пока я не могу лишить его свободы, но могу вести себя достойно. Да и мне давно не четырнадцать. Это все мои вещи. Сообщаю холодно. Что? Алтай будто выныривает из омута собственных мыслей. На секунду мне даже кажется, что он забыл о моем существовании. И сейчас, заметив спутницу, огорчился. Я сказала, что в чемодане все мои вещи. В смысле, я не планирую перебраться к вам навсегда. Просто это все, что у меня есть. Я не знала, что мне понадобится. И поэтому взяла чемодан. Голова, знаете ли, кругом. Сглатываю и решаюсь. Алтай, скажите. Чего вы от меня ждете? Мне будет проще удовлетворить ваши ожидания. Он достает из бардачка пачку салфеток, вытирает руки. О, боже, зачем? Зачем, я спросила? Ассоциативный ряд уносится далеко, но Алтай, закончив, убирает салфетки обратно в бардачок. использованные, сует в дверной отсек, вновь берется за руль. Слава богу, не за мои колени. Какое напутствие дал тебе отец? Быть благоразумной. Алтай саркастично усмехается и качает головой. Филат, старый козел. Что все-таки со мной будет? Смотря какую линию поведения выберешь. Я хочу морально подготовиться. В этом мире все зависит только от тебя самой. Он издевается? Вероятно, да. А почему бы и нет? Может себе позволить? Я фыркаю и скрещиваю на груди руки. Закидываю ногу на ногу. Алтай тут же бросает взгляд на мои колени, и я мгновенно усаживаюсь скромнее. Машина ускоряется. Он обгоняет едущий впереди корейский внедорожник. За окном зеленеют сады яблок и винограда. Я пытаюсь разгадать ребус своего будущего. Вот только ни один вариант не кажется заманчивым. Когда машина останавливается у популярного ресторана, я чувствую себя совершенно измученной. Алтай отстегивается и произносит. До места еще два часа. Я предлагаю пообедать.